дискуссии я не прислушивалась. Знаний понять все, что они говорили, у меня явно не хватало. К тому же я совершенно не разбиралась в проклятиях и способе их снятия. Краем уха улавливая обрывки разговора, который велся на повышенных тонах с применением оскорблений типа «А вы свое научное знание вообще купили?». Я боялась только одного, что почтенные метры подерутся, а я этого не увижу. Вот интересно, у этого эльфийского архимага волосы натуральные или парик? Как-то они очень уж хорошо выглядят по сравнению с шевелюрами его товарищей. Интересно, а они используют примочки против старения кожи или это недостойно таких именитых магов? Я прикусила язык, чтобы не прервать дискуссию своими идиотскими вопросами. Наконец, архимаги пришли к общему мнению и отправились в лагерь разрабатывать заклинания. Наставник немного задержался у защитного контура, чтобы сказать мне, что теперь точно все будет хорошо, и мне не о чем беспокоиться. «Ирга», – спросила я у подошедшего мужа, – «почему ты такой мрачный?» – просто устал. «Возможно, но не только это. Я все же тебя не первый день знаю». Что тебя глужит?» «Не нравится мне это». «Наконец неохотно признался некромант». «Маги настроены весьма решительно и собираются действовать как можно скорее, чтобы тут больше не задерживаться. Боюсь, мой отец не успеет. Вестник летит не так быстро, как хотелось бы». «А почему он не отреагировал на появление демона?» «Он просто зарекся связываться с демонами». Коротко пояснил Ирга и замолчал. «Я поняла, что больше он ничего не скажет, и предположила, что мой свекор обращался к демонам в попытке оживить мать Ирги». «Это все же архимаги!» – попробовала я успокоить мужа. «Не думаю, что они работают хуже, чем твой отец». Он пожал плечами. «Все возможно. Но дело в том, что каждый архимаг специализируется в какой-то одной области». Чем больше времени проходит, тем большим специалистом он становится и тем меньше помнит из других областей магии. А насколько мне известно, ни один из прибывших не специализируется на черной магии, иначе бы им просто не удалось достичь таких высот. Да что я говорю, никто из них, я уверен, за последние полсотни лет ни разу не накладывал проклятие. «Так им не наложить надо, а снять!» — напомнила я. — Это область тонких духовных энергий, — вздохнул Ирга. — Если не умеешь накладывать, то не сможешь толком и снять. — Откуда ты все это знаешь? — спросила я. — Помнишь, как я однажды чуть не угробил твою ауру своим дилетантским гипнозом? — спросил некромант. — После этого я прочитал по ментальным техникам все, что смог, чтобы больше не допускать таких ошибок. «И как у тебя всё в голове помещается?» В который раз удивилась я. «Я вам с Отто иногда поражаюсь. Тот помнит все расходы нашего общего предприятия за все пять лет. И это не заглядывая в бухгалтерские книги. Ты помнишь всё, что прочитал в учебниках. Кошмар! Я иногда рядом с вами себя такой дурой чувствую». «А ты не думала, что, возможно, у мужчин мозгов больше, чем у женщин?» — спросил Ирга, лукаво улыбнувшись. — Нет, конечно, — завопила я. — Хорошо, — он задумался. — Ты можешь вспомнить, почему ты купила юбку на распродаже летом три года назад? — Да, — уверенно ответила я. — Две с половиной серебрушки. Она стоила три, но я торговалась. А потом выяснилось, что неизвестно, как я смогла на примерке в магазине натянуть на себя эту юбку. Дома она категорически застревала на середине бедер и выше не поднималась, даже несмотря на наши совместные с Лирой усилия. Юбку пришлось отдать сестрам. «Вот, видишь», – сказал Ирга. «Ты помнишь, мозг мужчины и женщины по-разному устроен. Мне кажется, что мозг мужчины все же более продуктивен». «Ой, да ладно», – протянула я. «Ненавижу, когда ты говоришь что-то с таким самодовольным видом». «Хорош развлекать жену разговорами!» Радостно завопил появившийся из кустов Отто. Настроение, судя по всему, у него было прекрасным. Карманы его жилетки были переполнены, к тому же на плечах он тянул увесистый мешок. «Что?» – язвительно спросила я. «Дележ награбленного закончился?» «Не совсем», – с легкой грустью признался полугном. «Явился магистр Бурик и всех разогнал». «О!» Проректор по хозяйственной части. Интересно, как он тут оказался? Спросила я, ни к кому не обращаясь. Ну как же, сказал полугном. У него же сверхъестественное чутье на деньги и имущество. А тут сразу всего столько. Бев там четко все застолбил для университета и охрану поставил, потому что всякие ушлые ученички каких-то левых архимагов так и норовили что-то стырить. отта я смотрю, у тебя мешок полон. Это листья для гербария. Ничуть не смутившись, объяснил Отто. Младшие сестренки в школе задали. Да не злись листья золотцы. Я с тобой поделюсь. Зачем мне листья для гербария? Ну, знаешь, там попадаются такие листья, так бы под подушку и спрятал, доставая только полюбоваться. Кстати, я по делу. Мы не можем пропустить возможность грандиозной рекламы. Когда еще в одном месте соберется столько потенциальных заказчиков? Я сейчас же пойду рисовать листовки с призывом обращаться к нам за нужными артефактами. Мы же теперь всемирно известны, благодаря тебе, конечно. Я о твоих достоинств не умоляю, что ты. «Ты вчера помирать собирался, а сегодня уже о рекламе и заказах думаешь?» – спросила я. полугном удивленно посмотрел на меня. «Как я могу умереть, когда перед нами открываются такие возможности? Это было бы непростительно. И тем более, тут столько магов, что чуть не каждый на нас решил попрактиковать исцеляющие заклинания». «Да, я слышал, ректор сказал, что мы хорошие артефактники». «Ага», — кисло призналась я, — Можешь представить, во сколько нам это обойдется, когда все закончится? Ерунда! Полугном не терял энтузиазма. Заказ на типовые артефакты от университета мы легко переживем. Тем более, что я уже начал задумываться о найме подмастерьев. А мы бы пока занялись чем-то более серьезным. Он любовно погладил мешок. Эксклюзивные артефакты из королевской усадьбы. Ола! «Вот мы развернемся!» «Подожди строить такие грандиозные планы!» Осадила я лучшего друга. Меня бесило то, что он так наслаждался жизнью, в то время как я вынуждена была сидеть на полянке. Еще неизвестно, смогут ли снять с меня проклятие. золотцы я тебя умоляю! Тут же тридцать архимагов! Что с тобой может случиться?» Послав мне воздушный поцелуй, Отто умчался перебирать свои сокровища. — Да, — сказала я, обращаясь к Ирге. — Что со мной может случиться? Так что не волнуйся. — Я так хочу, чтобы с тобой все было хорошо, — прошептал Ирга. — А я мечтаю выбраться отсюда и обнять тебя крепко-крепко, — призналась я. — Ничего. Муж старательно придал голосу бодрость и оптимизм. — Скоро все закончится. Мы сидели на траве и смотрели друг на друга, не решаясь пересечь невидимый барьер. Я смотрела в голубые глаза любимого и думала о том, что без него моя жизнь станет такой ужасной, что лучше бы ее совсем не было. И о том, как я хочу каждое утро просыпаться рядом с ним, у него под мышкой. И что я хочу маленьких иргочек с черными волосиками, заплетенными в косички. Учитывая историю нашей семьи, На сыновей я даже не рассчитывала. Две малышки с глазами Ирги. Когда-нибудь. не скоро Все-таки, наверное, лучше одну. Наконец появилась процессия архимагов. Они шли с такими торжественными лицами, будто на коронацию собрались. «Мы составили заклинание», сообщил Ирги старичок в очках, которого не волновал размер моей груди. «Правда, коллега, я против части «В»?» Заметил один из архимагов. А, я считаю, над частью Г нужно еще подумать. Тут же встрял другой маг. Коллеги, коллеги, мы же уже договорились считать этот вариант заклинания окончательным. Вмешался ректор. Так мы можем спорить до завтра, а уже темнеет. Архимаги расселись по полянке, эльф с залысинами приготовился размыкать защитный контур. Я закрыла глаза и подумала. Когда все закончится, сначала обниму Иргу, а потом наемся. Кто-то начал читать заклинания, и я почувствовала, как в меня вливается энергия. Я хотела спросить, можно ли открывать глаза, как вдруг меня опалила жаркая волна. И под чьей-то крик «Стойте!» я провалилась в темноту.